Глава 16. «Выйдя с Питерсоном на улицу», — Эрика посмотрела на часы. Время близилось к пяти вечера, она пропустила обед. «Ты голоден? Как собака!» — кивнул Питерсон. Эрика заказала четыре круассана с сыром и два капучина в кафе на Олд Комптон-Стрит. Они сидели у окна, глядя на оживленную улицу. Эрика умирала с голоду и только собиралась накинуться на круассан, как на столе завибрировал ее телефон, и на экране высветилось имя Мелани. «Ответь!» — жуя велел Питерсон. Она посмотрела на мобильный. Это был пятый звонок от суперинтенданта, и, игнорируя его, Эрика только наживала себе неприятности. «Так вы все-таки живы», — молвила Мелани. Мы с Питерсоном разговаривали с владелицей клуба, где Джейми и Тига видели в последний раз. Хорошо. И? Эрика вкратце пересказала, что произошло, и поняла, что информации совсем немного. «Я все еще руковожу расследованием», — задала она вопрос в конце. «Да? А что насчет Марша?» «Он хочет, чтобы я держала его в курсе всех событий. Ежедневно докладывал. А это значит что вы должны отвечать на мои звонки. Простите. Семья Джейми Тега только что опубликовала заявление через его спортивного агента Шерри Шелтон. Они не предупредили нас заранее. Эрика услышала раздражение в голосе Мелани. Где опубликовали? В социальных сетях и на страницах его спортивного агента. Об этом сообщает агентство информации Associated Пресс. Питерсон жевал второй круассан и протянул ей свой телефон. «Хорошо, я его вижу», — сказала Эрика, просматривая сообщение. «С глубоким прискорбием сообщаем, что Джейми Тик был найден мертвым этим утром в своей квартире в Лондоне. Мы тесно сотрудничаем со столичной полицией Лондона и на данном этапе не можем предоставить дополнительную информацию». Мы просим уважать частную жизнь семьи Джейми в это трудное время, когда они переживают тяжелую утрату. Мысли и молитвы всех сотрудников Шерри Шелтон Менеджмент и футбольного клуба Челси с его семьей, друзьями и близкими. Дальнейшее заявление будет сделано позднее. Марш захочет, чтобы мы провели пресс-конференцию завтра днем с семьей Джейми. Я все еще жду результатов вскрытия и токсикологической экспертизы, записи видеонаблюдения, опроса свидетелей. Что мы скажем на пресс-конференции? Вы запросили записи видеонаблюдения? Да, отовсюду. Предполагаю, что получу их в ближайшее время. Тогда у вас есть сотки. Нам просто нужны снимки, на которых видно, как он выходит из клуба И возвращается к себе домой, чтобы мы могли обратиться к возможным свидетелям. А что насчет Невилла Ломаса, если эти два дела связаны? Я не знаю. Я и проинформирую вас об этом позже. Но эти два дела точно связаны между собой. Я не понимаю, о чем еще можно меня проинформировать. Эрика, произнес ломала не строго, Я на вашей стороне. Я скоро с вами свяжусь. Могу я спросить вас о Далее Бэк? О детективе, которую недавно приставили ко мне. Кто это санкционировал? Это были вы? Мелани на мгновение замолчала. Нет? С ней какие-то проблемы? Не знаю. В январе она патрулировала улицы в тот вечер, когда был вызов на место убийства Невилла Ломаса. Затем позвонила Дэну Фиску без моего ведома, и он появился час спустя и забрал себе это дело. А сегодня, когда я приехала в гринвич один, далее уже ждала меня там. Ей уже сказали, что она присоединилась к моей команде. Эрика собиралась упомянуть мужчину в сером костюме, который прибыл на место убийства Невилла Ломаса вместе с Дэном Фиском, но у нее вдруг возникло предчувствие, что не стоит говорить об этом по телефону. Думаю, здесь дело нечисто. Я не утверждаю, что далее плохой полицейский, но складывается впечатление, что кто-то из высшего руководства подталкивает ее к этому делу. Повисло долгое молчание. «Эрика, пока помалкивайте. Вы сдержитесь от поспешных выводов. Я с этим разберусь». Ее присутствие в вашей команде может принести пользу, если она работала над расследованием дела Невилла Ломаса в январе. Послушайте, мне нужно идти. У меня назначена встреча с Маршем и Колин Канлон по поводу завтрашней пресс-конференции. С этими словами Мелани сбросила звонок. Эрика посмотрела на два круассана, лежащих на столе, взяла один и с раздражением откусила кусок. «Что она такого сказала, что тебя так разозлило?» — поинтересовался Питерсон. «Что не так с Невилом Ломасом? Чего они боятся?» «Я никогда тебе не рассказывала. Когда Айзек Стронг проводил вскрытие, его посетил какой-то парень в сером костюме и намекнул ему квалифицировать смерть Ломаса как открытый вердикт. Я считал, что Айзек безукоризненно честен, Да, это так. Он сказал, что и так собирался объявить об открытом вердикте и передал дело коллеге для получения дополнительного мнения, но кто-то поспешил распространить пресс-релиз, в котором говорилось, что Ломас умер естественной смертью. Ага, и всю ту чушь о том, что он честный семьянин и бла-бла-бла. В наши дни уже не новость, что политики ведут сексуальную жизнь вне семьи даже если они увлекаются экстремальными вещами, вроде связывания. «Или это могло быть что-то более извращенное», — предположил Питерсон, и Эрика содрогнулась. Эти полироидные снимки с надписью «Аннабель» вызывают беспокойство. У Джейми, Тига и Невилла Ломаса в прошлом были скандалы с женщинами и сексом. Если состоится пресс-конференция, нам следует утаить от СМИ подробности — о полироидных снимках, чтобы помочь отсеять психов и всяких пустобрехов. «Эрика, ты не можешь называть их психами. Умственно отсталые? Тоже нет. Тогда как мы их называем?» «Члены общества?» — предложил Питерсон после паузы. Эрика рассмеялась. «Давай скажи это. У меня паранойя». «Не думаю, что у тебя паранойя». Он сглотнул. Но предположу, что ответ может быть куда банальнее. Что, если Дэн Фиск трахает далю В смысле, я...» Он замолчал. «В смысле, ты бы тоже ее трахнул?» «Ты должна признать. Она привлекательная девушка». «Ну и что с того, что она привлекательная?» «Она хороший офицер полиции. Ей можно доверять. На данный момент мой ответ нет на оба вопроса. Ты ведь понимаешь, что кроме МОС в твоей команде больше нет других женщин. Половина моей команды из гражданской полиции — женщины. Но они... Что ты собираешься сказать, Джеймс? Не сексуальные? Нет. Я собирался сказать старше, более зрелые дамы. Это было правдой. Женщины из гражданских групп поддержки великолепно справлялись с поставленными задачами, Но все они были в летах, и Эрика не ощущала от них никакой угрозы. «Хочешь сказать, что я должна вспомнить, каково это было, когда я была молодой женщиной-офицером, и отплатить добром? Не стоит перегибать палку. Просто будь невежливой и не поддавайся желанию ударить ее». Эрика ухмыльнулась. «Хороший совет». Он подхватил ее второй круассан. Эй, руки прочь от моего обеда, обжора! Он положил его обратно на тарелку. Ладно, перестань брюзжать и ешь. Еще что-нибудь хочешь? Я схожу. Я бы не отказалась от черничного кексика на десерт. Питерсон встал и вернулся к прилавку, а Эрика продолжила наслаждаться вкусом круассана. Она посмотрела в окно на Олд Комптон Стрит. Красный почтовый фургон медленно ехал за двумя молодыми парнями с ярко-голубыми волосами, которые настолько увлеклись разговором, что шли посередине дороги. Всоха границы между дорогой и тротуарами, казалось, размывались, и все относились к этой улице как к пешеходной. Водитель фургона, наконец, потерял терпение и просигналил, тогда парни перешли дорогу. На другой стороне улицы... Находился магазин для взрослых, на витрине которого были выставлены три серебристых безголовых мускулистых манекена, украшенных кожаными ремнями с заклепками. Эрика увидела маленькую камеру видеонаблюдения, встроенную в колпак из стекла над дверью. Она сразу же вышла из кафе и направилась туда. А когда вернулась, Петерсон ждал ее с двумя черничными кексиками. «Ты спрашивала, есть ли у них размер Игоря?» — поинтересовался Питерсон, кивнув в сторону магазина для взрослых. Эрика рассмеялась. «Нет. У владельца установлена камера видеонаблюдения. Я попросила его прислать нам запись прошлой пятницы. Просто, на всякий случай». Вдруг Джеймитик со своими приятелями был на Олд Комптон стрит перед тем, как отправиться в Красный Бархат. Они вернулись за стол, чтобы доесть то, что Эрика все еще называла обедом, хотя была уже половина шестого, и начинала смеркаться.